Глава 3. Женщина с прошлым. Женщины, конечно, слабый пол, но не каждой женщине выпадает счастье быть слабой. На то, чтобы поймать такси, у меня уходит несколько секунд. Водитель из далекой восточной страны сам толкает дверцу, стоит лишь подойти. Спустя несколько мгновений, злой, как черт шаталов, вылетает из машины но мы уже срываемся с места и смешиваемся с быстрым потоком на проспекте. В отличие от Мерса, в такси не пахнет никакой кожей. Здесь никто не спешит спеленать ремнем безопасности. Вместо элитного парфюма я улавливаю аромат шавермы и кофе. Как ни странно, от этих запахов и равнодушия становится легко. Губы все еще саднят, будто мы с Шаталовым на самом деле целовались. На щеках и подбородке, там, где Марк касался меня пальцами, Кожа горит, как от ожогов. Однако сердце быстро успокаивается, и к дому я подъезжаю почти нормальной. Глеб, как и подозревала, не спит. Он встречает у порога вместе с сонной Леной, моей молоденькой соседкой. Не допрашивает, не требует ужина или еще какой-нибудь ерунды. Только быстро обнимает. А через пару секунд разворачивается и идет в свою комнату. Спать. «Ничего необычного. Просто мой мальчик». Восьмилетний ребенок с характером взрослого. И не какого-то безликого взрослого, а отца. Я и раньше замечала сходство. Иногда открещивалась, списывая на особенности воспитания матерью-одиночкой. Но после сегодняшней встречи с Шаталовым это подобие уже не получается списать или забыть. Мой золотой малыш — просто маленький клон мужчины, которого я когда-то любила больше жизни. Версия 2.0. Улучшенная и исправленная. Лена интересуется, как прошел банкет, рассказывает, что они ели на ужин. А я стою посреди тесного коридора съемной двушки, и, как зачарованная, смотрю на дверь детской комнаты. У тебя такое лицо, словно призрака, увидела. Лена тоже оглядывается в сторону детской. Видела сегодня, не скрываю, и даже трогала. Твою мать! Соседка широко распахивает глаза и оседает на тумбу для обуви. Глебкиного отца? За 9 лет вместе, вначале в Москве, затем в Питере, мы с Леной пережили столько всего, что не осталось никаких секретов. Он теперь муж моей пациентки, совладелец клиники и новая головная боль. Нужно переодеться или хотя бы снять плащ, но силы резко заканчиваются, и я опускаюсь на тумбу рядом с Леной. «Может, вернемся в столицу?» Она берет мою руку в свою. «Тебе там работу как раз предлагали». Подруга самый осторожный человек из всех, кого я знаю. Услышать от нее подобное предложение сродни чуду. Глупости. Провожу ладонью по лицу. Я все равно на заочное собиралась переводиться. Лена смотрит с такой надеждой, будто это ей сейчас плохо, а не мне. Безумно хочется ответить: а давай. И разом нажить себе новые проблемы с переездом, новой школой и поиском жилья. Только вместо а давай Наружу из груди рвется смех. «Лен, он считает себя бесплодным!» Зажимаю рот ладонью, чтобы не разбудить сына. «Что? Уверен в этом? Даже анализы сдавать не хочет!» Звучит, как краткий пересказ дурацкого сна. Одного из многих, что снились мне в первый год после разрыва и заставляли заливать подушку слезами. «А если он узнает?» Лена вновь смотрит на дверь детской комнаты с тревогой. И еще у него есть жена. Красивая, статусная. И если я хорошо сделаю свою работу, скоро будет ребенок. До боли кусаю указательный палец. Психика, похоже, так и не поняла, плакать мне или смеяться. Глаза вспыхивают, как от горы нарезанного лука. И хох рвется все сильнее. «Дела!» — медленно по слогам произносит подруга. «И почему земля такая круглая?» Я ударяюсь затылком о стену. Слезы проигрывают. Переносицу все еще ломит, но на губах играет улыбка. Он хотя бы не узнал тебя? Меня теперь сложно узнать. Взглянув в зеркало, изучаю собственное лицо. Высокие скулы, которые, как и нос, с возрастом заострились. Брови, которые благодаря качественному перманенту немного изменили форму, стали гуще и темнее. Впалые щеки после рождения глеба от прежних щек вообще ничего не осталось долгих два года на лице были лишь глаза и губы первое вечно красная от недосыпа и зубрёжки. вторые постоянно искусанные прическа тоже изменилась светлорусая декретная коса отправилась в мусорное ведро накануне первого похода сына в детский сад вместе со стрижкой я изменила цвет на черный а когда появились первые свободные деньги Исправила и уши. Избавление от проклятой лопоухости стало настоящим праздником. Все мои однокурсники праздновали защиту дипломов, отрывались в лучшем ресторане города, кутили сутки напролёт. А я, Лена, ее тетка, у которой я снимала комнату, и маленький Глеб чокались водой из пластиковых стаканчиков и смеялись так громко, что склочная соседка сверху вызвала полицию. «Но работать ты с ним как сейчас будешь?» Лена кладет голову мне на плечо и тоже смотрит в зеркало. Вдруг западет, как этот твой, Кравцов?» Молния не бьет два раза в одно дерево, особенно если оно с громоотводом. Кивком указываю на дверь детской. И все равно, вдруг, тогда в моих интересах поскорее сделать его счастливым отцом. Не хочу думать о Шаталове. Не хочу вспоминать нашу сегодняшнюю встречу. Но память нахально подкидывает картинку с его взглядом. темным, жадным, каким сегодня Марк смотрел в мои глаза. Будто хотел увидеть прежнюю девочку Лизу. На душе становится совсем паршиво. А попробует приставать? Делаю глубокий вдох. Покажу ему такое небо в алмазах, что сбежит. Туда же, куда сбежал девять лет назад, не оглядываясь.